Эгисихора задумалась и вздохнула. — Всего три года прошло, как македонские мальчишки явились к нам. — Только ли македонские? А как насчет Крита? Лакедемонянка вспыхнула, продолжая. — Убит Филипп, воцарился Александр. Стал вместо него главным военачальником Эллады, сокрушил Фивы и теперь... отправляется в Азию на персов, продолжая дело отца. «Ты получил вести от Толемея? Давно?» «В один из тяжелых дней Гекатамбиона». «С тех пор ничего. Правда, он посылает мне одно письмо в год. Сначала писал по пять». «Когда он прислал тебе эту?» Спартанка дотронулась до третьей звезды ожерелья, сверкавшего на медном теле подруги. Таис опустила ресницы и, помолчав, сказала. «Птолемей пишет, что Александр поистине показал божественный дар. Подобно Фемистоклу, он всегда умеет мгновенно изобрести новый ход, принять другое решение, если прежнее не годится. Но Фемистокл стремился на запад, а Александр идет на восток. Кто же более прав?» Как я могу знать? На востоке баснословные богатства, неисчислимые народы, необъятные просторы. На западе людей меньше, и Фемистокл даже мечтал переселить Афинин в Энторию, Зооническое море. Но умер в изгнании в горах Тессалии. Теперь его могила на западном мысе Перейского холма, где он любил сидеть, глядя на море. Я была там. Уединенное место покоя и печали. Почему печали? Не знаю. Разве ты можешь сказать, почему тяжелая тоска? Даже страх охватывает людей в руинах Микен. Недоброе, запретное, отвергнутое богами место. На крите показывают гробницу Пасифаи. И тоже, Подобное страху чувство приходит к путникам, будто тень царицы со сверкающим именем и ужасной славой стоит около них. — Ты ей можешь прозываться, милая, — Эгесихора с восхищением поцеловала подругу. — Поедем на могилу Фемистокла, погрустим вместе. Какая-то ярость вскипает во мне против этой жизни. Я нуждаюсь в утешении и не нахожу его. «Ты сама, Тельктера, волшебница утешающая, как говорят поэты», — возразила Тайс. «Просто мы становимся старше, и в жизни видится другое, и ожидания делаются больше». «Чего же ждешь ты?» «Не знаю. Перемены, путешествия, может быть. А любовь? А Птолемей?», Птолемей. Он не мой, он телекрат, покоритель женщин. Но я не буду жить у него затворницей, подобно афинской или македонской супруге, и чтобы меня наказывали Рафанидой в случае измены. Меня! А пошла бы с ним далеко-далеко. Поедем на холм Перея, хоть сегодня. Пошлю клонарию с запиской Колору, и ксенофилу. Они будут сопровождать нас. Поплывем вечером, когда спадет жара, и проведем там лунную ночь до рассвета. С двумя мужчинами? Эти двое настолько любят друг друга, что мы нужны им только как друзья. Это хорошие молодые люди, отважные и сильные. Ксенофил выступал на прошлой олимпиаде борцом среди юношей.